Богатым нужно сочувствие, и я им чрезвычайно сочувствую. Богатым нужно общество людей, способных наслаждаться роскошью. У богатых есть потребность учить, как ею наслаждаться. И мне кажется, немного найдется таких, которые ценят роскошь, наслаждаются роскошью так, как и я. А их женщины, Кромтон, у них ведь тоже есть свои нужды. Настоятельные, срочные, а мужья часто не могут удовлетворить их в силу своей занятости. Эти женщины не могут довериться первому встречному, какому-нибудь простофиле. Они нервозны, хорошо воспитаны, подозрительны и легко поддаются искушению. Им нужны нюансы, утонченность. Им нужно внимание мужчины с высоким полетом фантазии и в то же время чрезвычайно благоразумного. В этом скучном мире редко встретишь такого мужчину. А мне посчастливилось. У меня талант именно в этих делах. Вот я его и применяю, и, конечно, как всякий трудящийся человек, имею право на вознаграждение». Луинс с улыбкой откинулся в кресле. Кромтон смотрел на него, испытывая что-то похожее на страх. Ему трудно было поверить, что этот растленный, самодовольный Альфонс, это существо с моралью кабеля было частью его самого, но оно все же было его частью и частью, необходимой для реинтеграции. «Так вот», — сказал Кромтон, — «ваши взгляды меня не касаются». я представляю собой основную личность кромтона и нахожусь в подлинном теле кромтона я прибыл сюда для реинтеграции мне это ни к чему сказал луймс то есть вы хотите сказать что не согласны абсолютно верно вы по видимому не понимаете что вы не укомплектованный недоделанный экземпляр «У вас должно быть тоже стремление к самоосуществлению, которое постоянно испытываю я, а это возможно только путем реинтеграции». «Безусловно», — сказал Луинс. «Значит, ничего это не значит», — сказал Луинс. «Я очень хотел бы укомплектоваться, но еще больше мне хочется продолжать жить так, как я жил до сих пор, то есть самым удовлетворительным, самым замечательным образом». «Знаете, роскошь позволяет мириться со многим. А вы не забыли, — сказал Кромтон, — что вы пребываете в дьюрировом теле, а срок его существования всего сорок лет. Без реинтеграции вам осталось жить только пять лет. Поймите, максимум пять. Бывает, что дьюрировые тела ломаются и раньше срока». «Да, верно», — сказал слегка нахмурившись Луинс. «В реинтеграции нет ничего плохого», — продолжал Кромтон самым, как ему казалось, убедительным тоном. «Ваша страсть к снаслаждениям не пропадет, просто она станет несколько умереннее». Луинс как будто задумался всерьез, попыхивая бледно-кремовой сигаретой, потом взглянул Кромтону в лицо и произнес «Нет, но ваше будущее». «Я просто не тот человек, который беспокоится о будущем», — самодовольной улыбкой возразил Луинс. «Мне бы прожить сегодняшний день да так, чтобы чертям тошно стало. Пять лет, кто знает, что еще случится за эти пять лет. Пять лет, ведь это целая вечность. Может что-нибудь и изменится?» Кромтон... подавил в себе сильное желание вколотить в этого Луинса хоть немного здравого смысла. Конечно, сластолюбец всегда живет только сегодняшним днем, не предаваясь мыслям о далеком и неопределенном будущем. Для Луинса, поглощенного сегодняшним днем, пять лет — срок почти немыслимый. Ему, кронтону следовало бы знать это, по возможности — Спокойным голосом Кромтон сказал, «Ничего не изменится. Через пять лет, коротких пять лет, вы умрете». Луинс пожал плечами. «Я следую правилу. Никогда не заглядывать дальше четверга. Вот что я тебе скажу, старик. Проезжайте через три или четыре года, тогда поговорим». «Но это невозможно». — объяснил ему Кромтон. — Вы тогда будете на Марсе, я на Земле, а наш третий компонент — на Венере. Нам уж ни за что не встретиться в нужный момент, а кроме того, вы даже не вспомните. — Посмотрим, посмотрим, — сказал Луимс, поглядывая на свои часы. — А теперь, если ты не возражаешь, я жду гостя, который, наверное, предпочтет... Кромтон встал. «Если вы передумаете, я остановился в мотеле «Голубая луна» и пробуду здесь еще день или два. Желаю приятно провести время», — сказал Луимс. «Не забудьте посмотреть пещеры к Санду. Сказочное зрелище!» Совсем потеряв дар речи, Кромтон покинул роскошный номер Луимса и вернулся в свой мотель. В этот вечер, ужиная в буфете, Кронтон отведал марсианских ростков и красного саладина. В киоске он купил книжечку о кростехов. Вернувшись домой, он разгадал три кроссворда и лег спать. На следующий день Кронтон попытался разработать план дальнейших действий. Убедить Луинса уже не надеялся. Ехать ли ему на Венеру... разыскивать Дэна Стэка, третью утраченную часть своей личности? Нет, это более чем бесполезно. Даже если стек захочет реинтегрировать, им все равно будет недоставать их исконной третьей Луимса, важнейшего источника наслаждений. Две трети будут еще более страстно желать укомплектования, чем одна треть. и будут еще более страдать от ощущения своей неполноценности. А лувимся, видно, не убедить. При сложившихся обстоятельствах единственное, что оставалось скромтону, это вернуться на Землю не реинтегрированным и жить там по мере возможности. В конце концов, есть какая-то радость и в напряженном труде, и известное удовольствие в постоянстве, осмотрительности, надежности. Не следует недооценивать и такие хотя бы и очень скромные достоинства. Но нелегко ему было примириться с этим. С тяжелым сердцем позвонил он на станцию и заказал себе место на вечерней ракете до порта Ньютона. Когда Кромтон упаковывал вещи, и до отправления ракеты оставался всего час, Дверь его номера распахнулась. Вошел Эдгар Лумис, огляделся вокруг, закрыл и запер за собой дверь. — Я передумал, — сказал Лумис. — Я согласен на реинтеграцию. Внезапное подозрение загасило первый порыв радости Кромтона. — А почему вы передумали? Какое это имеет значение? — Я хочу знать, почему. но это трудновато объяснить, понимаете, я только...» Раздался громко и стук в дверь. Сквозь апельсиновый загар на щеках Лумиса проступила бледность. «Ну, пожалуйста», — попросил он. «Рассказывайте», — неумолимо потребовал кромтон Лоб Лумиса покрылся крупными каплями пота. «Случается, что мужьям не нравятся небольшие знаки внимания, которые оказывают их женам. Порой даже богатый может оказаться потрясающим обывателем. В моей профессии встречаются подводные камни, мужья, например, поэтому раз или два в год я считаю полезным провести некоторое время в бриллиантовых горах, в пещере, которую я там себе оборудовал. Она в самом деле очень удобна, правда, приходится обходиться простой пищей, но несколько недель... И опять все в порядке. Стук в дверь, повторился с новой силой. Кто-то кричал басом. «Я знаю, что вы здесь, Луинс. Выходите, или я сломаю эту проклятую дверь и сверну вашу мерзкую шею». Луинс никак не мог унять дрожи в руках. «Больше всего на свете. Боюсь физического насилия», — проговорил он. «Не лучше ли просто реинтегрировать...» и тогда я вам всё объясню. Я хочу знать, почему на сей раз вы не скрылись в своей пещере, — настаивал Кромтон. Они услышали, как кто-то всем телом налег на дверь. Плуим с пронзительным голосом закричал. «Это всё ваша вина, Кромтон. Ваше появление выбило меня из седла. Я лишился своего необыкновенного ощущения времени, своего шестого чувства грядущей опасности — «Черт вас побери, Кромтон! Я не успел смыться вовремя. Меня захватили на месте преступления. Я просто сбежал. А за мной по всему городу мчался этот кретин, этот здоровяк, неандерталец, выскочка, муж. Он заглядывал во все салуны и отели, обещая переломать мне ноги. У меня не хватило денег на пескоход». и не было времени заложить свои драгоценности, а полицейские только ухмылялись и отказывались защитить меня. «Пожалуйста, Кромтон!» Дверь трещала под бесчисленными ударами, и замок начал поддаваться. Кромтон, благодарный судьбе за то, что чувство недостаточности так вовремя заговорило в Лунисе, повернулся к нему, к этой части своей особы. «Ну что ж...» «Давайте реинтегрировать», — сказал Кромтон. Оба они твердо посмотрели в глаза друг другу. Две части целого, жаждущие единства, возможность, превращающаяся в мостик через пропасть. Затем Луинс тяжело вздохнул, и его дьюрерого тело рухнуло, сложившись пополам, как тряпичная кукла. В тот же миг колени Кромтона подогнулись — Словно на него плечи взвалили тяжелый груз. Замок сломался, и дверь распахнулась. В комнату влетел маленький красноглазый коренастый брюнет. «Где он?» — закричал брюнет. Кромтон показал на распростертое на полу тело Лумиса. «Разрыв сердца!» — сказал он. «О!» — растерянно. «То ли гневаться, то ли сострадать!» — сказал брюнет. «О! да о Он, конечно, заслуживал этого, холодно заметил Кронтон, поднял чемодан и вышел из комнаты, чтобы успеть на вечернее рапидо. Долгое путешествие по марсианским равнинам пролетело, как мимолетное мгновение, как облегченный вздох. Кронтон и Луимс получили, наконец, возможность поближе познакомиться друг с другом и решить кое-какие основные проблемы — которые неизбежно возникают, когда в одном теле объединяются два сознания. Вопрос о главенстве в этом содружестве не вставал. Верховная власть принадлежала Кромтону, который вот уже 35 лет был хозяином ума и тела подлинного Кромтона. При создавшихся условиях Луинс никак не мог взять верх, да и не хотел этого. Его вполне устраивала пассивная роль, и поскольку по натуре своей он был добрым малым, то согласился стать просто комментатором, советчиком и доброжелателем. Но реинтеграции не произошло. Кромтон и Луинс существовали в одном разуме, подобно планете и Луне, независимые, но по сути неразделимые, Осторожно прощупывающие друг друга, не желающие, да и не способные поступиться к каждой своей автономией. Конечно, какое-то взаимопроникновение происходило, но слияние, в результате которого из двух самостоятельных элементов образовалось бы устойчивое, единая личность, быть не могло, пока к ним не присоединился Денстек, третий недостающий компонент. Но даже в случае его присоединения, напоминал Кромтон оптимистически настроенному Лумису, реинтеграция может не состояться. Допустим, стек захочет реинтегрировать, а может и не захочет, но три шизоидных компонента вдруг воспротивятся слиянию или не сумеют его достичь, тогда их борьба внутри единого мозга быстро приведет к безумию. «Стоит ли об этом беспокоиться, старина?» — спросил Уэмс. «Стоит», — сказал Кромтон. «Может случиться так, что мы все трое реинтегрируем, а полученный в результате разум не будет стабильным. Психопатические элементы возьмут верх, и тогда...» «Так или иначе, нам придется просто смириться», — возразил Уэмс. «Стерпится, слюбится, как говорят». Кромтон согласился. Его вторая натура Луинс, спокойный, добродушный, жизнелюбивый Луинс, уже оказывал на него свое действие.